глава 57 она озадаченно замолчала сдавшись окончательно и я заскользил ладонями по ее плечам очень сложно хоть что-то узнать покачала она пришибленно головой теперь не сложно у тебя есть доктор рон и я она подняла на меня свои прозрачные светлые глаза что ты со мной делаешь каждый раз что я делаю нахмурился я же Она зажмурилась. «Я знаю, что так не бывает с людьми. Слишком быстро сдаюсь тебе, даже мыслей нет сопротивляться. Разговор был идиотский, но взгляд ее немного ожил. Ну и что? Тебе плохо со мной?» «Слишком неправильно хорошо». «Хоть что-то хорошо», — притянул к себе за шею. «Ты вроде не собиралась становиться праведницей». «Со мной что-то не так». Мотнула она головой, неудовлетворенной объяснением. «Я сегодня думала, с ума сойду из-за малыша, а теперь ничего не чувствую». «Совсем ничего?» — поднял ее подбородок, заглядывая в глаза. «Мне слишком спокойно». «Это называется довериться. На мне такая же ответственность за ребенка, как и на тебе. И я рад, что тебе спокойно. И я дальше буду делать все, чтобы тебе было спокойно» поняла. «Я совсем не могу тебе противостоять». «Вот так бы сразу», — оскалился я. Она округлила глаза на мою набухшую от воды повязку. «Черт, тебе же нельзя мочить руку!» «Перевяжем», — попробовал прижать ее к себе, но куда там? «Ну что ты вредишь себе на каждом шагу», — возмутилась Айвори. «Все, вылезай!» А я замер, давая пониманию раскрыться в моей голове полностью, — Ей нужно было вернуть контроль над ситуацией, как она привыкла. Тогда почувствовать себя спокойней, насколько это вообще возможно со мной. Тогда, в моей спальне, когда она взялась мной управлять, я подчинился интуитивно. Но сейчас понимал, это ее шаг навстречу и условия, которое никому бы не позволил прежде. Но только не ей. «Хорошо», — кивнул послушно. «Был бы зверем». Склонил голову для убедительности, но сейчас просто выключил воду и помог ей укутаться в полотенце. «Я за бинтами», — авторитетно заявила она, — голос уже не дрожал. «Вытирайся и ложись». Я сдернул сухое полотенце с вешалки и принялся исполнять приказ. Меня всю трясло. От его взгляда, близости, усмешки. Противоречия рвали на части. Я была унизительно рада, что легко отделалась. Думала, он убьет меня за ложь и отберет Рона, но, похоже, я понятия не имела, каков он на самом деле. И это лишь подтверждало, как мало я знала о таких, как он. Ноги задрожали и подкосились. Сердце скакнуло в груди и забилось слишком быстро. И я опустилась на нижнюю ступеньку, давая себе передышку. Вид мужчины с моим ребенком на руках, наверное, заклинил что-то в голове, С одной стороны, я продолжала бояться, но лишь неизведанной территории. Какие еще открытия ждут в мире отца моего ребенка? Но с другой, когда смотрела, как он держит Рона, я не находила силы бояться, что он может причинить ему вред. А вот я могла. В спальню я вернулась совершенно раздавленная. Эйден встретил меня сканирующим взглядом. Рон тихо посапывал у него под мышкой. «Тебя вернет в мир реальности факт, что ему надо поменять памперс?» – настороженно поинтересовался он. «Возьми и поменяй», – ляпнула я, не подумав. «Не ожидал, что доверишь сразу», – оскалился зверь с вызовом. «Сначала тебя перебинтуем». Мы замолчали на какое-то время. Я сосредоточенно взялась за смену повязки, а Эйден принялся задумчиво следить за каждым моим движением. Сверток, что передал Сезар, я нашла в гостиной на полу. В нем обнаружилась банка из темного стекла с подробной инструкцией использования. Когда я отвернула крышку, по комнате разлился горьковато-мятный аромат. «Доверимся баночке?» – уточнила я. «Доверимся». Слабо улыбнулся он. «Начну с баночки». «Теперь желающих тебе добра стало еще больше», – заметила я, осторожно растирая мазь вокруг раны. Эйден медленно растянул губы в усмешке, но промолчал. «И какие планы теперь?» «Наверное, мне нужны его планы, потому что собственных не было». «Не знаю», — улыбнулся. «А какие хочешь?» Я помолчала, сосредоточенно прикрепляя пластырь, прежде чем ответить. «Ты нужен Рону», — перевела на него взгляд. «Я бы хотела, чтобы тебе он был нужен так же».